Я же с друзьями отважными вновь к кораблям возвратился, Многими сердце мое волновавшими мыслями полный. К морю пришед, и к моим кораблям на вечернюю пищу собрал людей я. Божественно темная ночь наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными «Эос», Сдвинулись с берегом и корабли на священное море. Мачты подняв и развив паруса, на судах собрались все мореходные люди, и, севши у весел на лавках разом могучими веслами, вспенили темные воды. Снова направил к бегущему с неба потоку Египту, я корабли, и успешно на бреге его совершил гекатомб. После когда примирил я богов, совершив гекатомбу, холм гробовой Агамемнону, брату на вечную память там я насыпал. И поплыли мы, и послали попутный ветер нам боги, в отечество, милое, нас проводил он. Ты ж, телемах! У меня погостишь и отсель не поедешь, прежде, пока не свершится одиннадцать дней или двенадцать. После тебя отпущу с дорогими подарками, дам я трех быстроногих коней с колесницей блестящей, и с ними редкой работы кувшин, из которого будешь вседневно ты, поминая меня пред богами, творить возлияние». Царь Минилай, отвечал рассудительный сын Одиссеев. Долго меня не держи. Тороплюся домой я безмерно. Здесь у тебя я с великою радостью Мог бы и целый год провести, Не подумав в отчизну к родным возвратиться. Так несказанно твои разговоры И речи пленяют душу мою. Но сопутники в и ждут С нетерпением ныне меня. Ты ж, напротив, желаешь, Чтоб здесь я промедлил. «Дай мне в подарок такое!» Чтоб мог я удобно хранить дома коней же вы так у меня взять невозможно оставь их здесь утешением себе самому ты владеешь землею тучных равнин где родится обильный лотос и галгант с яркой пшеницей и полбы и густо цветущим ячменем ж ни широких полей ни лугов не имеем в атаке горные пажити наши для коз не для коней привольны Редко лугами богатый коням, легконогим приютен остров, объятый волнами, и так менее прочих. Он замолчал. Улыбнулся Атрит, вызыватель в сражении. Ласковые щеки ему, потрепавши рукою, сказал он, — Вижу из слов я твоих, что твоя благородна порода, сын мой, но вместо коней я могу подарить и другое. Это легко.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 От меня ты получишь. Так говорили о многом они, беседуя сладко. В доме царя собрались, а тем временем званые гости, косый овец приведя и вина дорогого принесши, Хлеб же прислали их жены, ходящие в светлых повязках. Так все готовилось к пиру в высоких палатах Атрида. Тою порой женихи в Одиссеевом доме бросанием дисков и дротиков острых себя забавляли, собравшись все на мощенном дворе, где бывали их буйные игры. Но Антиной с Евримахом прекрасным сидели особо прочих вожди перед всеми отличной мужеской силой. Фрониев сын Ноэмон, подошед к ним, сидевшим особо, слово такое сказал, обратясь к Антиною с вопросом, «Может ли кто мне из вас, Антиной, объявитель, не может, скоро ль назад телемах из песчаного пилоса будет?» «Взят у меня им корабль, самому мне он надобен ныне. Плыть мне в Элиду широкополянную нужно. Двенадцать там у меня кобылиц и табун лошаков работящих дикие все. Я хотел бы поймать одного, чтоб объездить». Так он сказал. Женихи изумились. Взойти не могло им в мысли, чтоб был он в Нелеевом пилусе. Мнили напротив все, что ушел он, или в поле, к стадам, или к своим свинопасам. Строго тогда Антиной сын Евпейтов спросил Ноэмона, «Все объяви нам по правде, когда он уехал? Какие были с ним люди? Свободные ли, взятые ли им из народа? Или наемники, или рабы? Как успел он то сделать?» Так же скажи откровенно, что по истину ведать могли мы, Силою ль взял у тебя он корабль быстроходный, Иль сам ты отдал его произвольно, Как скоро о том попросил он. Фронев, сын Ноэмон, отвечая, сказал Антиною, «Отдал я сам произвольно, и всякой другой поступил бы так же, Когда бы к нему обратился такой огорченный с просьбою муж». Ни один бы ему отказать не помыслил. Люди ж им взятые все молодые и самых отличных выбранных граждан, и их предводителем был я, заметил, ментор, или кто из бессмертных, облегшийся в менторов образ. Ибо я был изумлен несказанно. Божественный ментор встретился здесь мне вчера, хоть и сел на кораблен с другими, так он сказавши, Пошел, чтоб к родителю в дом возвратиться. Но Антиной с Евремахом исполнены были тревоги. Бросив игру, женихи собрались и сели кругом их. К ним, обратясь, сказал Антиной, сын Евпейтов, кипящий гневом, и грудь у него подымалась, теснимая черной злобой, и очи его, как огонь пламеняющий рдели, «Горе нам!» Дело великое сделал, так смело пустившись в путь Телемах. От него мы подобной отваги не ждали. Нам вопреки, он, ребенок, отсюда ушел самовольно, прочный добывший корабль и отличнейших взяв из народа. Будет вперед нам и зло, и беда от него». Но погибни, сам отзевес он, прежде чем бедствие наше созреет, выш мне корабль с двадцатью снарядите грибцами, чтоб мог я в море за ним устремившись его на возвратной дороге, между итакой и замом крутым подстеречь, чтоб в погибель плаванье вслед за отцом для него самого обратился. Так он сказал, изъявили свое одобрение другие, вставшие все вместе они возвратились в дом Одиссеев. Но Пенелопа недолго в незнании осталась о хитром буйных ее женихов заговоре на жизнь Телемаха. Все ей Медонт, благородный глашатый, открыл. Недалеко был он, когда совещались они, и подслушал их речь Свестью немедленно он по дворцу побежал к Пенелопе. Встретив его на пороге своем, Пенелопа спросила, «С чем ты, Медонт, женихами суда благородными прислан, с тем ли, чтоб мне объявить, что рабыням царя Одиссея должна, оставив работы, обед им скорей приготовить?» О, когда бы они от меня отступились! Когда бы это их пиршество было последним в обители нашей, вы, разорители нашего дома, губящие жадно все достояние в нем Телемахова, или ни разу... В детских вам летах от ваших разумных отцов Не случалось слышать, каков Одиссей был В своем обхождении с ними, Как никому не нанес он ни словом, ни делом обиды В целом народе, хотя многосильным царям И обычно тех из людей земнородных любить, А других ненавидеть, но от него не видал Оскорбления никто из живущих. Здесь же лишь ваше бесстыдство, Лишь буйные ваши поступки видны, А быть за добро благодарными вам неуместно. Умные мысли имея Медонт, отвечал Пенелопе. О, царица! Когда бы лишь в этом все зло заключалось, Но женихий величайший, ужаснейший Нам угрожают ныне бедой, Да успеха не даст им зевес громовержец. Острым мечом замышляют они умертвить телемаха, Выждав его на возвратном пути, А родители сведать поплыл он в пиво с божественной В царственной град лакедэмон, так он сказал. Задрожали колено и сердце у бедной матери, Долго была бессловесна она, и слезами очи ее затмевались, И ей не покорствовал голос, С духом собравшись, она, наконец, отвечая, сказала, «Что удалиться, Медонт, побудило дитя мое? Нужно ли было вверяться ему кораблям водяными конями, Быстро носящим людей мореходных по влаге пространной? Или захотел он, чтоб в людях и имя его истребилось?» Выслушав слово ее, благородный Медонт отвечал ей, «Мне неизвестно, внушей ли он Бога последовал, Сам ли в сердце отплытие в замыслил, Чтоб сведать, в какую землю родитель судьбиную брошенный, Что претерпел он?» Кончив, разумный Медонт удалился из царского дома. Сердце, губящее горе, объяло царицу, Остаться доля на стуле она не могла, Хоть и много их было в светлых покоях ее, Но она на пороге сидела, жалобно плача. С рыданием к ней собрались рабыни, Сколько их ни было в царском жилище и юных, и старых. Сильно скорбя посреди их, Сказала им так Пенелопа, «Слушайте, милые, Дал мне печали зевес олимпиец боли всех на земле современно со мною рожденных, прежде погиб мой супруг, одаренный могуществом львиным, всякой высокой доблестью в сонме Донаев отличный, столь преисполнивший славы Своей и Эладу и Аргус. Нынешний, милый мой сын, не со мною. Бесславно умчали бури отсюда его, и о том я не сведала прежде. О, вы безумные! Как ни одной, ни одной не пришло вам вовремя в мысли меня разбудить? А, конечно, уж знали вы все, что он собрался в корабле удалиться отсюда. О, вот для чего не сказал мне никто, что отплыть он замыслил, или тогда, подложивший отъезд, он остался со мною, или сама, пья, осталась мертвою в этом жилище. Но позовите скорее ко мне старика до верный слуга он, В преданные дан мне отцом и усердно смотрит за садом моим плодоносным. К лаерту, немедля должен пойти он, и, сев близ него, О случившемся ныне старцу сказать. И Лаерт, все разумно обдумав, быть может, с плачем предстанет народу, Который губить допускает внука его Одиссеева, богоподобного сына. Тут Евриклея, усердная няня, сказала царице, Свет наш, царица, казнить ли меня беспощадную медью Ты повелишь или помилуешь, я ничего не сокрою. Было известно мне все, по его повелению дала я хлеб и вино на дорогу, С меня же великую клятву взял он, молчать до двенадцати дней, или пока ты не спросишь, где он сама, или другой, кто отъезда его не откроет, свежесть лица твоего он, боялся, от плача поблекнет. Ты же, царица, омывшись и чистой с одеждой, вместе с рабынями в верхний покой свой пойди и молитву там сотвори, перед дочерью Зевса Эгидо-державца. Ею, конечно, он будет спасен от грозящей смерти. Но не печаль старика уж печального. Вечные боги, думаю, я не совсем отвратились еще от потомков Аркисиада, и рот их всегда обладателем будет царского дома и Нив, и полей плодоносных в Итаке. Так Евриклея сказала. Утихла печаль, осушились слезы царицы. Омывшись и чистой, облекшись одеждой вместе с рабынями, В верхний покой свой пошла пенелопа. Чашу наполнив ячменем, она возгласила Кофини, Дочь непорочная Зевса и гидодержавца Афина. Если, когда Одиссей благородный всем доме обильно тучные бедра быков и овец сжигал пред тобою, Вспомни об этом теперь и спаси Одиссеева сына, кузни моих женихов, злонамеренных ныне разрушив. Так помолилась она, и не в туне осталась молитва. Тою порой женихи в потемневшей палате шумели, Так говорили иные из них безрассудно надменных. «Верно, теперь многославная наша царица Готовит свадьбу, не мысли о том, Что от нас приготовлено сыну, Так говорили они, не предвидя того, Что и всем им было готово. Созвав их, сказал Антиной негодуя, «Буйные люди!» Советую вам от таких неразумных слов воздержаться, Чтоб кто-нибудь здесь разгласить их не вздумал. Лучше от сель удаляться в молчании, Исполним на деле то, что теперь на совете согласным своем положили. Выбрав отважнейших двадцать мужей из народа, Поспешно с ними пошел к кораблям он, стоявшим на бреге песчаном, Сдвинув с песчаного брега корабль на глубокое море, что они утвердили на нем, все уладили снасти, В крепкоременные петли просунули длинные весла, Должным порядком потом паруса натянули, когда же... Смелые слуги с оружием их собрались, а Все вместе, сев на корабли, Его отведя на открытое взморье, Ужинать стали они в ожидании пришествия ночи. Тою порою в высоком покое своем Пенелопа Грустно лежала одна, ни еды, ни питья не вкушавши, Мыслью о том лишь тревожа, Спасется ли сын беспорочный или погибнет, Сраженный рукой убить вероломных, Словно как лев, окружаемый мало-помалу стрелками, С трепетом видит, что скоро их цепью он будет обхвачен. Так от своих размышлений она трепетала, Но мирный сон прилетел, и ее улелеял, И все в ней утихло. Добрая мысль пробудилась тогда в благосклонной палладе. Призрак она сотворила, имевший наружность прекрасной дочери старца Икария, светлой Ифтимы, с которой царь Фессалиски Аферы могучий Евмел сочетался. В дом Одиссеев послал этот призрак Афина, дабы он там подошел к погруженной в печаль Пенелопе, ей слезы легкой рукою отер, И ее утолил сокрушение. В спальню проникнув, ремня у задвижки не тронув, Бесплотный призрак подкрался и, став над ее головою, промолвил «Спишь ли, сестра Пенелопа, тоскует ли, милое сердце, Боги, живущие легкую жизнью, Тебе запрещают плакать и сетовать. Твой телемах невредим, возвратиться скоро к тебе. Он богов никакой не прогневал виною. Мнимой сестре пенелопоразумное так отвечала, Полная сладкой дремоты в безмолвных вратах сновидений. Друг мой! Сестра, как пришла ты сюда? Ты до ныне так редко нас посещала, В далеком отсюда краю обитая. Как же ты хочешь, чтоб я перестала скорбеть и крушиться, Горе, объявшее дух мой и сердце мое позабывшее? Прежде погиб мой супруг, одаренный могуществом львиным, всякой высокую доблестью, в сонме медонаев отличный, столь преисполнивший славой своей Элладу и Аргос. Нынеши, милый мой сын, не со мной. Он отважился в море, отрок нужды не видавший, с людьми говорить не необыкший. Более о нем я крушуся теперь, чем о бедном супруге. Сердце дрожит за него, чтоб беды с ним какой не ни случилось, нам резлом, Или в чужой стране, у чужого народа. Здесь же враждебные люди его стерегут, приготовив в мыслях погибель ему На возвратной дороге в отчизну. Темный призрак, ответствуя, так прошептал Пенелопе. Будь же спокойно, И сердце не мучь, безрассудно тревожес, Спутница есть у него, и такая, Которой бы всякой смертной с надеждою верил себя. Для нее все возможно, дочь громовержца Афина сама. А тебе, сожалея, добрую вестью твой дух ободрить мне велела богиня. Мнимой сестре Пенелопа разумная так отвечала, Если ты вправду, богиня, и слышала голос богини, то, умоляю, открой и его мне печальную участь. Где он, злосчастный? Еще ли он видит сияние солнца, или его уж не стало? И в область Аида сошел он. Темный призрак, ответствуя, так прошептал Пенелопин. Я ничего не могу объявить о судьбе Одиссея, Жив ли, погиб ли, сказать мне нельзя, Пусторечие вредно. Призрак тогда сквозь замочную скважину двери, Провеяв воздухом легким, пропал. Пробудясь от сна, пенелопа ложе покинула, Сердцем она жила по елику, Явно в глубокую полночь, Предстал ей пророческий образ. Тою порой женихи в корабле водяною дорогой шли, Неизбежную мысленно смерть телемаху готовя. Есть на равнине соленого моря Утесистый остров между Итакой и Замом гористом Его именуют Астером, он невелик, Корабли там, приютная пристань, с двух берегов принимает. Там стали на страже ахейцы. Из племени Дия, то есть потомки Зевса и, следовательно, царского рода. О брате своем Антилохе прекрасном. Антилох, ставший под Троей ближайшим другом Ахиллеса и заменивший ему потрокла, был убит эфиопским царем Немноном, сыном Эос, которого затем убил Ахиллес. Эти события составляли содержание недошедшей до нас эпической поэмы «Эфиопида», служившей продолжением Илиады. Отрезанный локон волос на могиле у греков был обычай в знак траура отрезать у себя прядь волос и посвящать ее умершим. Там все из пианого рода, египтяне, славившиеся знанием трав, считались потомками пиана, гомеровского бога врачевания, хитрого старца морского, то есть протея. И рыбу крючьями удили голод терзалых, гомеровские герои питаются исключительно мясом, употребляя в пищу рыбу лишь в случае голода. Поэтому писатели в эпоху поздней античности, когда рыба считалась особым лакомством, ссылались на героев Гомера, как, например, воздержанности. «Бегущему с неба потоку Египту, Нилу, питаемому дождями». Области, где Фиест обитал, остров Кефера. Излагаемый здесь вариант мифа об убийстве Агамемнона — отличается от варианта, согласно которому в преступлении принимала участие Клитомнестро. Зять громовежца Зевеса, Елена, жена Менелая, была дочерью спартанской царицы Леды и Зевса, соединившегося с ней в образе лебедя. В верхний покой свой, то есть в женскую половину дома, так называемый генекей, который обычно помещался наверху. Аркисят, сын Аркисия, то есть Лэр.